Николай Грошев. Эволюция хакаина. Второй шаг. Зону лихорадит. Читает Олег Шубин. Хакаина женское имя в Японии, означает «истребляющее, уничтожающее». Пролог. Семён арке световой луч прошел в опасной близости от головы, и ему пришлось юркнуть обратно за обломки разбитой аппаратуры. Пиздец ему, рыкнул нищий, укрывавшийся за тем же обломком местной меблировки. Велес перезарядил автомат и высунувшись с краю, отправил в проход полабоймы одной очередью. Кто-то там громко закричал. Готов, сука, осклабился нищий и привстал над железкой из кромсаны лазерными лучами. Выстрелить не успел. Старый бандит упал, не издав ни звука. Он, собственно, и не смог бы издать что-то сейчас, когда выжжено все лицо, издавать звуки довольно-таки проблематично. "Ребята", пробормотал Велес, бессильно роняя руки на колени. «Нищий ищи, Семён. Только что Валдис раньше, кажется, его убили еще в проходе. Что же случилось? Почему все пошло наперекосяк?" Ведь они шли сюда, не ожидая никаких неприятностей. Датчик бандита, точнее, японца. Стоп. Велес вдруг понял, что не может вспомнить не только куда делся датчик, что-то он вообще не помнил, как сюда попал. «Изя!» — воскликнул он, обнаружив, что скомканный ворох тряпья, коим стал мутант после прямого попадания заряда из фотонной пушки, слабо шевелится. "Ты живой!" "Изи мир, всегда живой." донеслось из подвора хотряпья. Вири сморгнул, открыл рот, посмотрел на пол, грязный какой-то пол, покрыт каким-то непонятным пластиком. Хм, любопытная текстура. Из чего он сделан? Поскрёб материал ногтем, вспомнил про Изю, опять на него посмотрел. Что с твоим голосом? А что с ним не так? ответил мутант, шевелясь более активно. Теперь можно было увидеть среди складок объемистого черного плаща конечности мутанта почему-то исключительно странного цвета. Разве изломы умеют становиться салатовыми с красными пятнышками в виде звездочек? Что-то тут не так. У тебя голос сейчас, ну, мужественный какой-то. Виллис сглотнул, тяжело так сглотнул. Дело в том, что сейчас он увидел всего изю В римском шлеме глаза горят, в руках гладиолус. Иземирт не может быть более мужественным, чем есть, воскликнул мутант, поправил шлем, покрепче ухватился за рукоять короткого меча римских легионеров и с громогласным боевым воплем ринулся в атаку. Велес минуты три смотрел на то место, где недавно бултыхался раненый излом. Что-то тут сильно не так. Пр пробормотал он, краем сознания отмечая, что стало тихо. Исчезли вспышки лазерных лучей, затихли вдалеке вопли Изи. Тихо. Велес, прохрипел кто-то рядом. Он повернул голову и сказал: "А!" И отпрыгнул подальше. От страха практически через полкомнаты прыгнул, оказавшись на открытом месте. Но люди Лизы стрелять не начали. Они действительно пропали без следа. Тут вообще, кроме нищего и него, больше никого не осталось. «Велес!» — снова прихлепнул нищий. Весь в крови, с обожженной дыркой в груди. Минуту назад у него лица не было, а теперь оно на месте, болью перекошено и что-то говорит. Я здесь, друг. Велес опустился на колени рядом со старым бандитом. Наверное, ему просто показалось. Странно это, конечно. Ну, блин, Вот нищий лежит перед ним, раненый, но живой. Лицо у него совершенно целое, разве что перекошено от боли. Умираю я. Умираю, брат, нищий говорил так тихо, что пришлось наклониться поближе. Ты должен. Ты обязан. Я умираю, не смогу. Сделаешь ты? Я сделаю, говори, друг коей как выдавил из себя Велес. Видеть муки друга, видеть, как он медленно умирает, это было так больно, так невыносимо. Спаси мою собачку, вдруг практически выкрикнул нищий и страшно захрипев, весь задергался, а потом резко вытянулся и замер неподвижно. Со собачку возникло необыкновенно странное чувство Будто вот с глазами стало что-то такое, что вот казалось, прямо сейчас они возьмут и на полу падут сразу. Причем сразу оба. Глупо, конечно, но он никак не мог отделаться от этого ощущения. И почему-то говорить было очень трудно. Странно, вроде у бандита собачки не было, но предсмертное желание старика пришлось ему по душе все таки Нищий был хорошим человеком. Просто мир его не понимал. Велески кивнул сам себе. Он бы тоже попросил Нищего позаботиться о Куте с Рутом, если бы умирал. Правда, они вряд ли нуждались в помощи. все таки они черные псы зоны, они и сами прекрасно выживут. Может, Нищий втайне от всех сумел подружиться с черным псом зоны? Пикнись, выдохнуло мертвое тело Нищего. Я потерял его в Припяти. Спаси, он совсем один, несчастный, бедный, несчастный мой маленький песик!» Велес послушно кивнул, потихоньку отступая к стене. Нищий поднимался с пола. Буквально на глазах он становился каким-то синим, глаза затягивало белой плёнкой. Он все говорил про свою собачку, но язык уже заплетался, слова путались. Когда старик встал в полный рост, он уже не говорил. Из черной пасти доносился ужасный хриплый рык. Белёсые глаза обратились к Велесу, и нищий клацая челюстями прыгнул к нему. Велес почему-то громко икнул и со всех ног припустился в коридор. Арр! Мясо!» Хрипела помятая фигура в коридоре. Мясо. ответил Валдис. внешне невредимый, но глаза белёсые, пустые, рот открыт, и все лицо синее. Почему-то и оно тоже все в крапинку из красных звездочек. Что ему оставалось делать? Вилес сильным ударом отбросил покойного товарища прочь, даже не извинившись за свою невиданную грубость, и рванул вперед. Он бежал и бежал и снова бежал. Только коридор не кончался вообще никак. Бандиты, зловеще завывая, бежали за ним. Через некоторое время к ним присоединился Семён. Гигант двигался большими прыжками, громко ухая и потрясая здоровенными кулаками. Коридор уходил куда-то во тьму, но конца ему видно не было. "Да что ж такое?" в отчаянии прохрипел Велес, примерно прикинувший, что пробежал уже километра два. На базе организации таких коридоров не было. Он решительно остановился. Что-то тут явно не так. Это не могло быть реальностью. Спустя минуту припустил еще быстрее. Пока он стоял, Семён подкрался со спины и прибольно укусил его за левое плечо. Вскрикнув, больше от страха, чем от боли, Велес длинным прыжком убежал от челюстей гиганта и продолжил стремительно улепетывать от померших своих товарищей. Дальше он практически летел по бесконечному коридору. На бегу Виля обернулся. Гигант довольно жевал кусок плаща, весь вымозанный светящейся алой жидкостью. В щеку брызнула струйка крови, тоже алая и светящаяся. Семён откусил от него весьма изрядный кусок. Вот ведь скотина неблагодарная. Но его воспитание процесс заранее обреченный на провал. В основном из-за габаритов Семёна. Сложением-то парень напоминал бульдозер. Большинство воспитательных мер на него будут воздействовать слабо, а профилактические, на вроде легких синяков и щадящих зуботычин, так и вовсе бесполезны. Сёмы тут либо сразу шпалой и наглухо, либо вообще никак. Пришлось бежать активнее. В какой-то момент случилось совсем невероятное. Прямо из стены вылез Изя, но не весь, наполовину только. «Друг!» — шлем покосился и сполз на снанас кончик сильно покорябал. Изя шлем быстро поправил и почти заорал: "Сюда, скорее!" Велес с радостью прыгнул в объятия невоспитанного мутанта и пролетел вместе с ним сквозь стену, тоже покрытую интересным материалом, похожим на пластик. А там, за стеной. Он переживет исследование, глядя на него без теней эмоций, произнес пожилой человек с легко узнаваемым морщинистым лицом. Да, очень быстро восстанавливается, ответила Лиза деловито хмурясь. Она зачем-то надевала медицинские перчатки. Я возьму пробы тканей всех органов. Он выживет. Надеюсь, Араб наклонил голову. Серые глаза, пустые, холодные, взирали на все это, словно выключенный монитор компьютера. Пусто в нем. Нет ничего. Поди разберись, что у него на уме. Умник разработал серию опытов для него. Нужно, чтобы выжил. Лиза, поаккуратнее. Постараюсь. Лиза поправила кляп, забитый в глотку Велеса по самые гланды, что-то взяла со столика, стоящего где-то слева, тряхнула руками, занося скальпель над голым торсом бывшего босса. С удовольствием возьму все эти пробы. Ненавижу этого козла. Эмоции не нужны, проговорил араб. Велис активно начал кивать головой и что-то мычать. Он тоже считал, что эмоции тут неуместны, как впрочем и скальпель. Начинай. Раб повернулся и исчез из поля зрения. Судя по звуку шагов, он из комнаты совсем ушел. — Ну сучара, ну гнида, крышка тебе, Лёша, мгновенно преобразившись, зарычала Лиза. Велес смотрел на нее круглыми глазами, и если б не кляп, заорал бы так, что стекла бы бы нафиг. Личико Лизы исказилось быстро превращаясь в демонскую морду с такими мощными клыками, что человек менее мужественный и чуть хуже воспитанный обязательно испачкал бы штаны с их внутренней стороны. Но Велес был невероятно храбр, отлично воспитан и потому не только ничего не испачкал, но даже и виду не подал, что хоть самую чуточку испуган. Секунды три виду не подавал. Холодный металл коснулся живота, и Велес завыл. Орать с кляпом во рту трудно, вот выть получалось неплохо. Лиза разрезала ему живот, и он перестал выть и рваться из пут, крепко прикрутивших его к столу. Почему-то ему не было больно. А, -а, -а скотина! завывал белокурый демон над ним, теперь орудая скальпелем подобно серпу. Во все стороны летели кровь и куски мяса, но он не чувствовал боли. А потом Эта страшная рожа вдруг ощерилась, зашипела, наклонилась поближе и зарычала. Что ты натворил, скотина? И выпрямившись, с абсолютно сумасшедшим смехом вновь ударила его скальпелем в живот. И почему-то опять не было боли. Виллис в сомнении пожевал кляп. Приподнял голову, кусочек мяса вылетел из развороченного брюха и попал в глаз. Велес моргнул. А кровавленный кусочек плоти взял и исчез. Он вновь приподнял голову, уже вообще никак не задумываясь о происходящем. Творилась какая-то совсем дебильная жуть из голливудского ужастика. Увидев свой живот, Велес чуть кляп не проглотил. Как такое возможно? Лиза располосовала всю брюшину до причинного места, но боли нет. Она даже печень, желудок и кишки умудрилась искромсать так, что там уже каша какая-то, а боль все не приходит. Может, чем-то обкололи? Наверное. Да вот металлические ребра он за собой что-то не мог припомнить. Зачем, интересно, у него металлические ребра? Кстати, мысль весьма любопытна. Если бы можно было заменить кости на мет... мясо. Да мальчики рыкнула Лизин рыла в ответ на чей-то знакомый голос. Доносился он откуда-то сверху, в районе Темени. Велес извернулся и кое-как смог повернуть голову туда, и вырываться стал гораздо активнее. Там все хозяева зоны стояли, все каких он знал и о каких слышал, Причем у всех, абсолютно у всех этих невоспитанных существ, сейчас отрасли длиннющие клыки. Сейчас они съедят его. Я остановлю их, бодро и даже звонко воскликнул кто-то справа. Лиза на него зашипела, да скальпелем замахнулась. Велес радостно повернул туда голову к своему неизвестному спасителю. Ну вот так он и замер в повороте, да весь в радости. Во имя справедливости и закона, остановитесь, пропощай души, воскликнул высокий мужик с фигурой Геракла лицом кандидата на пост президента, как положено, с доброй, приветливой, насквозь фальшивой улыбкой, с глазами чистыми, очень честными, оттого слегка дебильными. И одет в обтягивающий костюмчик из латекса, Причем обтягивал он сильно и практически все, Так что возникали некоторые сомнения в ориентации парня. Да ещё этот кокетливый алый плащник. Стопмен. Во ужасе закричали хозяева зоны и попятились, закрываясь от него руками. "И я остановлю всех, кто творит несправедливости и беззакония! — ответил им Стопмен. Велес крепко зажмурил глаза. "Это точно что-то сильно не так. Откуда на базе организации, в зоне герой детского мультика который начали крутить по кабельному за месяц до того, как он вплотную приступил к делу создания базы на периферии зоны. Может, ну, все так реально? Ну, вдруг? Вдруг это сон? Лиза яростно зашипела, наклонилась к нему, уже без скальпеля, схватила за плечи и стала яростно шептать, трясти его. Да так сильно, что голова болталась из стороны в сторону. Успешно создав намек на возможность сотрясения мозга, Лиза приблизила к нему свою жуткую, слюнявую пасть, полную исключительно клыками. Тонкий сиреневый язык, как и положено, раздвоенный на конце, выпал наружу и Лиза прорычала ему в лицо: "Да очнись же ты, уёбок!"